Поздно, трудно выкатившись над берегом окровавленной фракии, луна повисла багровым плодом за черными листьями тростников. В тростниках побежденные ползли к Гебру, чтобы утолить неистовую жажду, чтобы сделать попытку добраться до родобских лесов, где, дал бы бог переплыть реку, можно спрятаться от скифов, от славян, от варваров, обладателей невероятного искусства боя. Для берегов теплых морей с древнейших лет судьба была повелительницей людей и богов. Вся объемлемость власти судьбы определена была в отточенных рассуждениях ученых и в поговорках простого люда. Наиболее хитрые из правителей умно внушали людям, что не их правителей несовершенный ум, но покровительство рока дает земным владыкам успех. Внушали не из скромности, а чтобы укрепить свою власть. Сделавшись христианскими, берега теплых морей не смогли расстаться с судьбой. Осталось и понятие, и само слово, как выражение непреодолимой воли Бога. Казуисты богословы говорили о свободе человеческой воли, пытаясь в словах разрешить невозможное совместное существование воли ничтожного человека и воли всемогущего. Темные, опасные размышления, попытка пройти над пропастью ересей по лезвию ножа. Вера в судьбу, плотной завесой закрывала действительность. Полководец делал свое, зная, что успех решает судьба. После боя, облегшись в зримые формы, воля судьбы становилась понятной. Побежденный видел, что его противник оказывался многочисленнее, чем казалось, или же к победителю в последний час прибывали подкрепления, а надежды побежденного на дополнительные силы оказывались обманутыми. Обнаруживались засады, счастливо для противника, сохранившие запасную силу внезапного удара. После боя и солдату была видна воля судьбы. Для недобитых и спешенных дзурульских всадников сегодня судьба явила нечто совсем новое. Они встретились с летучим воинством самого сатаны. Поймать таких — ловить рыбу голой рукой. Эти варвары обладали особенным оружием. Их стрелы протыкали панцири, пробивали щиты. Найдя запястье под наручнем, стрела пришивала руку к груди. Не всем раненым удалось вырвать стрелу. Торчали куски дерева, сломанного в горячке. Наконечник засел глубоко «Будь проклято все!» И да Иисус, Сын Божий, который обрек на гибель христианское войско. «Пресвятая Дева Мария, не дай погибнуть!» Кто надел однажды каску солдата, тот и умрет в ней. Солдат ничего не умеет, кроме своего ремесла. Смилуйся, бог, над убийцей, насильником, грабителем, вором. Я делал то, что другие. Будь мне свидетелем сам сатана. Если бог пронесет меня живым, отныне я буду сражаться против скифов только из-за стен крепости. Ведь я останусь солдатом, ибо куда мне деваться? Взять сумму нищего, чтобы меня схватил префект, или сделал рабом первый же владелец, изловивший на своей земле бродягу. Солнце мертвых, луна, осветило беглецам дорогу к спасению. Они пытались ловить лошадей, тоже привлеченных рекой. Кто-то, напав на своего, как на врага, кинжалом сбрасывал седла удачника. От страха дрались между собой. Другие искали товарищей, сжившись с ними в казарме и в строю. Находились мельчаки, возвращавшиеся в поле. Они звали, оплакивали друга, с кем умели делить чашу вина, кусок хлеба, женщину. Отчаянный призыв будил тишину в трех стадиях от костров скифов. А в двадцати стадиях в камышах перешептывались трусы и плыли через гебр, стараясь не плеснуть водой. Плакали покинутые раненые. Не слышно было начальствующих. Все ли они перебиты? или выжившие прячутся. Солдатам не было дела. Скромником сидел Мал в кругу старших. Хоть и сам был старший, вёл в дальний поход сотню, такую же, как у старого слабожанина Крука. Не притворялся Мал, он и на самом деле был молчальником, каких росичи уважали, считая праздное слово пороком. Сотник, подумать надо, сто воинов, сто мечей, сто копий, сто луков, Сто трупов сразу лягут. Было время, сам князь Всеслав в русской Слободе владел одной сотней. «Недавно, думаешь?» — спрашивал себя мал. «Ан давно, ибо годы считают делами, а не опавшими листьями. Через ненужные, обветшалые засеки, годные ныне одному зверю на норы, повсюду горные дороги. Что они знали, былые люди, дальше своего кона глаза не глядели. Понаслышке и то не видали широкого мира. Мал сказал свое слово, роздых дать на завтра, а там дальше идти. Что еще говорить нужно? Роздых, стрелы собрать, коней уходить, себя осмотреть, тело вымыть в сладкой воде. Все в своей руке, все в своей воле. Хорошо пленных нет, свободно. Малу не нужны пленники. Крепко запомнился Малу, разоренный хазарами погост, И поруганное тело, злобного нравом, но любимого пращера, велимудро. Старик зол был не душой, а страхом перед степью. Нет, теперь мы на росе иначе живем. Сверху велимудру видать, как тряхнули империю, будто щенка. Молодым слабожанином Мал самовольно ушел от двух на юг по степной дороге. После двух лун вернулся, кроме сбереженных коней, пригнал пару чужих. На вьюках добыча. Крепка власть старших. Четыре луны Мал в наказание полол траву на погосте. Молчал и будто бы усмехался. Ему щеку посекли, и рубец подтянул верхнюю губу в первом пуху. Он, переправившись через Ингул, шарил по правому берегу Днепра. В низовьях поймал трех всадников. Какого племени, кто знает. Еще через четыре лета Мал исчез уже не один, а с тремя товарищами. Труднее стало выбираться с Поросия. Прежде шагнул через Рось, миновал Турье урочище и... Стерегись только чужих. Теперь же пахали поляны на три, на четыре дня южнее Роси. В верховьях Ингула и Ингульца садились жадные до чернозема Припятичи. У Орлиной горы стояли росские дозоры. Не пройдешь. Ужом проскользнули молодые слабожане. Не по нужде, но чтобы похвастаться ловкостью. Знакомыми путями Мал провел товарищи ниже Хортицы. Через Днепр переправлялись по-хазарски, подвязав козьи мехи. Пошли на восток, переправились через Беловодные, Танаис Дон и уткнулись в Итиль реку, ранее никем из Росичей не виданную. Там молодые разведали хазарские гнезда, сумев себя не обнаружить лихостью. Вернулись на Рось зимой, тоже с добычей, даже с горсточкой редкостных на Росе золотых монет. На обратном пути у левого берега Днепра встретились с наездником какие-то люди, возвращавшиеся с осеннего торга на Хортице. Не удержались росичи, хотя лазали в хазарскую глотку за другой добычей. На тонкой коже, выделанной по образцу, Мал привез рисунки, черченные свинцовой палочкой: ручьи, реки, курганы, луга, леса, рощи, мертвые пески, сладкие озера. Все нужное если случится идти бить хазаров. Трудный это путь. На этот раз мало был почет от Росичей. Он уходил глядеть хазаров по княжескому приказу. Лошади паслись в ленивой дреме, чтобы свежими очнуться под утро. Росичи спали, положив головы на седла. Стан открыт всем ветрам. Тихие, теплые рамейские ночи. Хороша здесь земля. Сладкая ночь, спокойная. Отлетели стаи душ убитых рамеев. Ночной зверь, каких нет на росе, Жалко и гадко воет вдали. В поле луна бросила длинные тени раненых лошадей. Лошади умирают молча и стоя. Где-то зовет человек, То рамей жалуется на свою долю. Волчьи стаи подходят и отступают, Чуя запах человека, щетинет на хребтах шерсть. Сторожевые, оцепив стаи, Неспеша разъезжают взад-вперед, молча встречаются, овеянной прозрачной дремой, которая не мешает им ни слышать, ни видеть. Руки и ноги Азбада скованы цепями. Цепи взяты из вьюков Рамеев. Такая снасть есть в каждом вьюке. Солдаты из Дзурули захватили припас, готовясь захватить и варваров. Пальцы Азбада замерли на шариках четок. Палатийская привычка. Старее Юстиниан Божественный сделался еще благочестивее. Пленный Комес получил кусок хлеба, испеченного в зале, кусок лошадиного мяса, обугленного в костре, и воду. Он будет жить, дав за себя выкуп. Выкуп особый, словами. Азбат знает все о силах империи. Нарзес оставил в Италии свою армию. Иначе поднимутся новые рексы италийцев, Новые Тотилы и Теи, иначе вторгнутся Франки, иначе вторгнутся Лангобарды. На Востоке, на Кавказе граница империи постоянно кровоточит. Патрик и Кирилл ведет против вторгнувшихся варваров два легиона. Это все, что осталось от Фракии. Охваченный ужасом, с волей, сломленной долгими часами безысходности, Азбат, не думая, не понимая, выдал скифом на допросе и Патрикия Кирилла, Азбат не знал, что префект уже побежден. Сейчас Азбат утешал себя. С дзурульской конницей пала одна из стен империи. Но империя непобедима. Варвары появляются, варвары исчезают, а империя плывет и плывет, как непотопимый корабль. Стены воздвигаются вновь, варвары утомляются ломать их. Империя вечна. Нужно уметь сохранить себя. Будет еще и власть, будут и радости жизни. Азбат не может спать. Вспоминая день боя, он вновь видит смерть. Смерть! Сколько раз она касалась тела. Тогда ему не было страшно. Теперь он содрогается от воспоминаний, трет лоб, чтобы отогнать призрак, и цепь звенит, ударяет по лицу. Страшно. Но его хранит судьба. Судьба. Судьба за него. Этим поистине можно гордиться.